Глава 31. Прежде чем уснуть, я обсудила с Павлом детали своего плана. Он поддержал меня и обещал во всем помочь. Хотя поначалу и сильно удивился. А потом восхищенно шептал мне на ухо, какая я неземная и нереальная. Мы договорились поехать завтра утром вместе в город и посмотреть подходящее помещение для моего проекта. Да, я решила открыть собственную пекарню. А дальше? Дальше посмотрим. Но вчерашний успех окрылил меня, и я подумала об организации праздников под ключ. Нужно было срочно решать проблемы, навалившиеся на нас. Утро началось просто чудесно, хотя и немного позже обычного, всем нужно было отдохнуть. Быстро позавтракав, мы уселись в нашу канареечку. Так я теперь называла машину мужа и покатили в город. День был солнечным, и я с удовольствием подставляла свое лицо лучам. Играла магией на кончиках пальцев, то выпуская, то собирая разноцветные искорки. Мы припарковались у завода мужа и отправились пешком по знакомой мне уже улице, ведущей к центру города и торговым рядам. Пройдя всего несколько кварталов, нам попалось на глаза объявление в окне одной из лавок. Помещение сдавалось с последующим выкупом. Внутри был магазинчик, в котором продавались всякие мелочи. Хозяин с удовольствием показал нам все здание и обсудил условия аренды. За помещением торгового зала была прекрасная большая комната, в которой мы запланировали установить печи и кухонные столы. Наверное, удача в этот день была на нашей стороне. Арендная плата оказалась не столь высокой, И мы, не раздумывая, подписали договор. А пока магазинчик будет закрываться и переезжать, у нас будет несколько дней на покупку необходимого оборудования. Теперь я знала, что все возможно. Павлу нужно было зайти на завод, и я с удовольствием пошла с ним. В здании, как и в прошлый раз, царила тишина. Лишь на третьем этаже все за теми же столами работали люди. Не успели мы добраться до кабинета, как Татьяна сообщила, что в здании кредиторы, и они направляются сюда. Кредиторы вместе с приставами опечатывали все здание, а я была в шоке от происходящего. Павел стоял мрачнее тучи и ничего не мог сделать. Распустив последних сотрудников и в полной тишине покинув здание, мы отправились домой. Я не знала, что можно сделать и насколько все ужасно. Возможно, у нас не останется теперь денег не то что на аренду, а и на жизнь. Все мои попытки начать разговор Павел прерывал одним жестом. Его губы вытянулись в струну, руки были напряжены и сжимали руль чуть не до хруста. Я впервые увидела темные потоки его магии. Бросив машину прямо у порога Тома, он попросил дать ему время, не беспокоить, и отправился в свой кабинет, закрывшись там. А мне ничего не оставалось, как найти сына и подумать о том, как я могу помочь. В очередной раз чувствовала себя беспомощной и чужой в этом мире и в этой семье. Возможно, Анна и смогла бы ему помочь, если бы меня не было рядом. Застав Ивана за рисованием, я предложила ему отправиться со мной на кухню. Решила избавиться от гнетущих чувств единственно известным и доступным способом. Я буду готовить».